я не сирота. Моя сестренка Грейс умерла во младенчестве. Мне тогда было пять лет. Детям столь нежном возрасте еще не знакомо слово смерть. Я с трудом понимала даже то, что у меня есть сестра. Все на что это новое существо в доме, орущий красный комочек, поселилась у нас лишь на время. У мамы еще глаза не просохли после похорон сестры, как папа тоже заболел и умер. Его уход нужно было как-то мне объяснить. Он теперь с ангелами на небесах, говорили мне близкие и знакомые, рассчитывая, что я поверю им на слово. "Нет!" кричала я, глядя на гроб, что стоял на козлах в гостиной. "Вытащите его оттуда, ему же нечем дышать!" Во время церковной службы я постоянно оборачивалась к двери, ожидая, что папа вот-вот войдет и сядет с нами. Мама любила рассказывать, как я крутилась и вертелась на скамье, бежала к выходу, звала отца, высматривая его на улице. Успокоить тебя было невозможно, говорила она, с горечью смеясь. Папа, папа, звала ты, пока мистер Бонд не вывел тебя из церкви. Твои крики были невыносимы. Конечно, я тоже хотела увидеть его на дорожке, что ведет в церковь, но каждый твой вопль: "Папа!" был для меня как нож в сердце. А До этого я жила с ощущением, что день может длиться столько, сколько я захочу, и мне ни минуты нет нужды сидеть дома. Меня окружали поля и животные, которые вели свое существование, тесно переплетавшиеся с моим собственным. Когда ладошки мои подросли, я научилась доить коров. Сдойка связана мое едва ли не единственное воспоминание об отце. Запах его твидовой одежды, обволакивающее тепло его большого тела Он брал мои руки в свои, клал их на вымя, оборачивая мои пальчики вокруг влажных мягких коровьих сосков. Я слышала, как он довольно посмеивается, видя, что я усвоила движение, от которых молоко шипящей струей, льется в ведро. Мама не могла смириться с участью вдовы Ричарда Виллас с фермы Лоджорси. Смерть папы ее подкосила, а может, она всегда была лишь тенью своего мужа. Мама чахла, болела, подолгу просиживала у камина в угрюмой молчаливой рассеянности, горестно вздыхая. Я на цыпочках обходила ее стороной, страшась этого взрослого отчаяния. Однажды утром я услышала ее разговор под окном. Речь ее была тихой, но отчетливо доносилась до меня. У меня даже нет сына, который занял бы его место, сказала она, под словом его подразумевая отца. Мистер Кингден что-то пророкотал в ответ, но в его рокоте слов я не разобрала. В лучшем случае я могла бы рассчитывать на зятья, если она сумеет сделать партию, добавила мама Подана, имея в виду меня. Мистер Кингден, вероятно, попытался приободрить ее какой-то раздражающей банальностью из тех, что всегда наготове у священников, подобных ему, потому как мама ответила ему желчным тоном, «Сэр, конечно, я буду и молиться, и уповать на лучшее, это сколько угодно. Но сейчас есть только я и строптивая девчонка, которой нечем рекомендовать себя. Красотой не блещет, за душой ни гроша. Навалившись на подоконник, я лениво прислушивалась к разговору мамы и священника. Я не беспокоилась, что они возможно видят меня, но при последних словах мамы я отпрянула от окна и сжалась в комочек у стены. «Строптивая девчонка этим определением «строптивая». мама обрисовала мой образ, в котором я не узнавала себя. В моем представлении я была заводная, вспыльчивая по характеру, имела острый ум и острый язычок, нередко навлекавшие на меня неприятности. И теперь вот узнала, что человека, наделенного такими качествами, называют строптивым. А строптивые люди, судя по тону мамы, непривлекательные и неприятные, такие никому не нравятся. Меня вдруг обдало жаром стыда за то, что я страптивая, некрасивая, не имею ни гроша за душой, за то, что никто не захочет взять меня в жены. И за маму мне тоже было стыдно, за то, что она столь презрительно отзывалась о родной дочери. В нос мне бил запах пыли, осевший на шторах. В щель между нижним краем занавесок и полом тянуло холодом. Тот запах и сквозняк до сих пор ассоциируются у меня с со осознанием той ужасной истины, что открылось мне, когда я услышала мамины слова: "Я не сирота, но все равно что сирота, хотя обо мне пока еще есть кому позаботиться".